13. Доктор Дин Петтигрю был одним из трёх хирургов-ортопедов в Клентоне. 20 лет назад он женился на Стефани Баннинг, хорошенькой студентке, с которой познакомился в университете Миссисипи. Она была из известной в городе семьи и хотела остаться жить тут. Дин же был из в часе езды от Клентона, так что его родные были достаточно близко. Он много работал и преуспевал, и они со Стефани и двумя сыновьями жили, как и полагается сливкам общества, в прекрасном современном доме на четырнадцатом участке загородного клуба. Практически все врачи обитали в огороженных домах по соседству. В субботу утром Дин прошел 18 лунок и вернулся домой на собственном гольф-каре, где узнал от Стефани, что звонил Джейк Брайгенс. Насколько они помнили, Джейк ни разу не звонил им домой. Они знали Джейка и Карлу, но не общались с ними. Первая реакция Дина как врача была то, что Джейк, являясь адвокатом, хочет обсудить возможную жалобу на врачебную ошибку, но он тут же отбросил эту мысль. К Джейку все относились очень хорошо, и он никогда не судился ни с врачами, ни с местными. Однако с юристами всегда надо держать ухо востро. Дин устроился в кожаном кресле в кабинете и взял трубку. После нескольких неловких вступительных фраз Джейк сказал. «Послушай, Дин, я сразу перейду к делу. Вчера я встречался с Маком Стаффордом. Он вернулся». Дин чуть не выронил трубку и секунду или две не находил слов. Наконец он выдавил. «Понятно. Мы надеялись, что больше никогда о нём не услышим». Да, меня это тоже удивило. Я не его адвокат, понимаешь? Я просто друг. Я бы не стал звонить, если бы он меня не попросил. Ясно. И в чем вопрос? Ну, Мак хотел бы встретиться с Лизой. Это что, шутка? Я серьезно. Опять же, я всего лишь передаточное звено. Стефани тоже слушала. Она проскользнула в кабинет и села рядом с мужем, который, нахмурившись, покачал головой. «Не могу представить, чтобы Лиза захотела когда-нибудь снова его увидеть, Джейк», — сказал Дин. «Я понимаю. Он знает, что она больна?» «Да. Не спрашивай меня, откуда». «Где он был всё это время?» «Где-то на юге. Это всё, что мне известно». Даже не представляю, что сказать. Стефани качала головой, не веря своим ушам. После долгой паузы Джейк спросил: ничего, если я спрошу, как у неё дела?" Дин выдохнул и ответил: "Неважно, Джейк. Последний курс химиотерапии не помог. Больше ничего сделать нельзя. Медицина бессильна". Мне жаль это слышать. «Послушай, Дин, я позвонил. Остальное теперь зависит от Лизы». А о чём Мак хочет поговорить?» да «Я не знаю. Он хочет встретиться с Лизой, а потом, возможно, и с девочками». «Это не сулит ничего, кроме неприятностей, Джейк». «Понимаю». «Не могу представить, чтобы Лиза захотела его увидеть, и я уверен, что она не позволит ему встретиться с девочками». Я не вправе винить её за это. Ещё одна пауза. Наконец Дин сказал. Она с девочками придёт на ужин. Я должен рассказать об этом членам семьи. Конечно. Прости, что отвлёк тебя от дела этим звонком, Дин. Спасибо, Джейк. Ближе к вечеру приехала Лиза с дочерьми. Семнадцатилетний Марго и шестнадцатилетний Хелен. Лиза была очень слаба и перестала водить машину, и Марго с удовольствием взяла на себя роль водителя. Девочки быстро переоделись в бикини и прыгнули в бассейн. Оба их двоюродных брата, Петтигрю, были в Оксфорде на бейсбольном матче Университета Миссисипи. Лиза предпочитала сидеть на веранде в прохладной тени под медленно вращавшимся тяжёлым потолочным вентилятором. Стефани подала лимонад, устроилась рядом с сестрой. Дин тоже опустился в кресло, и они втроём смотрели, как девушки прыгают с трамплина. Хотя разница в возрасте составляла всего год, внешне они отличались разительно. Марго была вполне сформировавшейся леди, и ей запросто можно было дать 20 лет. Её бикини состояла в основном из завязок и было, по мнению Дина, слишком откровенным — что наверняка не понравится её бабушке и дедушке, которые должны были появиться примерно через час. Дин знал, что Марго наплевать на мнение старших, и весь последний год она всячески искала способы их позлить. Хеленджа была тихой временами робкой с субтильным сложением двенадцатилетнего подростка. Как и их мать, девочки были унижены шокирующим поступком Мака. его внезапным исчезновением и тем, что он их бросил. Все в семье считали себя униженными. В течение последнего года, когда различные курсы лечения так и не смогли остановить агрессивное течение рака, близкие Лизы шепотом обсуждали, что делать с девочками. Было только два варианта, и оба никому не нравились. Девочкам предстояло жить либо с бабушкой и дедушкой, либо переехать в просторный дом читы Петтигрю, Но больше всех эти варианты не устраивали Марго. Тем не менее, они будут жить в комфорте, в окружении любящих родственников. Появился ли теперь третий вариант? Может, Мак вернулся, чтобы спасти девочек после смерти их матери? У Дины имелись серьезные сомнения на этот счет. Мак их бросил, и казалось невероятным, что он поселится в Клентоне и вновь попытается стать отцом. Дин сказал, обращаясь к Лизе. «Надо обсудить кое-что, пока твои родители не приехали. Лиза, сегодня днём мне звонил Джейк Брайгенс. Он на связи с Маком, который внезапно снова объявился». При всей слабости Лизы её реакция была быстрой и однозначной. «Вот сукин сын!» Или даже хуже. «Он хочет встретиться с тобой и увидеть девочек». Она так изумилась, что её рот приоткрылся, а полные печали глаза расширились. «Он что?» «Ты меня слышала». «Когда он вернулся?» «Я не знаю и не думаю, что он в городе, но он где-то поблизости, подробности неизвестны». «Разве его нельзя арестовать?» «Мы не говорили об этом, не заходили так далеко». Она поставила свой бокал с лимонадом на боковой столик, закрыла глаза и глубоко вздохнула. Её вид вызывал жалость, и Дин со Стефани смотрели на неё с болью. Лиза знала, что умирает, а теперь на неё свалилось ещё и это. Последние десять лет были настоящим мадом. Разрушенный брак с человеком, который много работал, но так и не преуспел. его невоздержанность к спиртным напиткам его скандальное исчезновение бесконечные слухи о том что он скрылся с кучей денег принадлежавших клиентам месяцы и годы отсутствия контактов осознание того что негодяй действительно ушел и больше не вернется она винила его в своем слабом здоровье стресс от унижения и необходимость воспитывать двух подростков в одиночку не могли не сказаться Она устала плакать и пыталась контролировать свои эмоции, но слёзы всё-таки появились, и она их вытерла. Всхлипнув, Лиза закусила губу. Открыв глаза, она улыбнулась сестре. Затем, посмотрев на Дина, сказала. «Я так понимаю, ты должен перезвонить Джейку и дать ответ». «Да». «Ну так мой ответ — нет». Нам не о чем разговаривать. Когда он уехал из города, процедура развода была практически завершена. К счастью, с тех пор решение о разводе вступило в силу. Я не хочу ни видеть, ни слышать его. Ему нечего сказать, и нам нечего обсуждать. И если он свяжется с девочками или попытается каким-то образом с ними увидеться, я вызову полицию. и при необходимости подам на него в суд. Дин улыбнулся. Вопросов больше нет. Четырнадцать. Ровно в пять утра понедельника Джейк вылез из постели, вышел из спальни и направился на кухню, где поставил варить кофе. Затем прошел в гостевую спальню внизу, где принял душ и оделся. Выйдя на улицу, он принёс газеты Мемфиса, Тьюпела и Джексона, лежавшие у начала подъездной дорожки, и сел за столик с первой чашкой кофе читать утренние новости. В 5.45 он вернулся в спальню, хлопнул Карлу по попке, поцеловал в щёку, сказал, что любит её, и ушёл. Она ещё глубже зарылась под одеяло, как всегда считая, что он сумасшедший, раз встаёт в такую рань. Заглянув к Ханне и Люку, Джейк вышел из дома. Он проехал семь минут до центральной площади Клентона, оставил машину перед своей конторой и в шесть часов утра вошел в кофейню, где Дел смеялась за столиком фермеров и шутил над фабричными рабочими, сидевшими рядом. В пиджаке и галстуке здесь был только Джейк. Он занял свое обычное место, где его ждал механик автосервиса Chevrolet Энди Фер. Лил погладила Джейка по голове, толкнула своим пышным задом и налила кофе. Помощник шерифа Маршал Пратер спросил: "Послушай, Джейк, ты в курсе, что Макс Стаффорд вернулся в город?" Молниеносная скорость распространения городских сплетен не переставала удивлять Джейка. Он решил подыграть и узнать, о чём говорят. "Это что, шутка?" «Нет, не думаю. Ходят слухи, будто его видели, и он хочет переспать со своей бывшей женой». «А разве не ты был его адвокатом, Джейк?» — поинтересовался фермер за соседним столиком. «Нет, сэр. Я слышал, что его делами занимался Гарри Рекс. А кто его видел?» «Не знаю», — ответил Пратер. «Говорят, он вчера появлялся в Баптистской церкви». «Ну, тогда это наверняка правда». «А разве он не в розыске?» — спросил Энди Ферр. «Понятия не имею». «Маршал, ты что-нибудь об этом знаешь?» «Нет, но я узнаю». «А разве он не сбежал с кучей денег?» «Это всегда были только сплетни», — заметил Джейк. Из застойки вмешалась Делл. «Мы здесь не распространяем слухи. Все наши сплетни — чистая правда». Это вызвало смех. Кофейня была известным рассадником слухов, причем нередко что-то обсуждалось тут с единственной целью — выяснить, с какой скоростью досужие домыслы могут разнестись по площади, чтобы вернуться сюда в уже сильно измененной версии. Джейка позабавила то обстоятельство, что на самом деле Мака никто не видел. Скорее всего, толчком для слухов послужили откровения клана Баннингов, являвшихся ревностными прихожанами Первой Баптистской церкви. о том, что маг вступил с ними в контакт. Это, несомненно, наэлектризовало прихожан, и слухи разлетелись по городу подобно вспышкам молнии во время занятий в воскресной школе или богослужения. Джейк мог лишь представить, сколько сотен телефонных звонков было сделано после посещения церкви. По мере того, как потрясающая новость набирала обороты, некто, чью личность установить было невозможно, добавил пикантную изюминку, что мака там действительно видели. Не было никаких сомнений, что к полудню, понедельника, после того, как город впитает и приукрасит эту новость, кто-нибудь даже перекинется с маком парой слов. Несколько лет назад мак подал в суд на одного фермера, и тот по-прежнему таил обиду. Это перевело разговор на тему судебных исков, причем необоснованных. и необходимости дальнейшей реформы права о гражданской ответственности. Джейк съел завтрак молча, в беседе он не участвовал. Вскоре все вернулись к обсуждению погоды, а маки забыли, во всяком случае, на какое-то время. Пятнадцать. Ровно в десять Герман Баннинг вошел в юридическую контору Салливан и Салливан и сообщил секретарше, что у него назначена встреча. Ему предложили сесть, но он вежливо отказался. Он не собирался ждать. Он позвонил своему адвокату накануне вечером, и они договорились о времени. Если он смог прийти вовремя, то и адвокат тоже. Герман подошел к большому окну и посмотрел на здание суда. Он попытался вспомнить, когда в последний раз обращался за юридической консультацией к Уолтеру Салливану. При расценках в 200 долларов за час он надеялся на краткий визит. Его компания «Клентон Рэдди Микс» принадлежала семье более 50 лет. Поскольку спрос на бетон в маленьком городке был невелик, у его компании не возникало серьезных юридических проблем. Он никогда ни на кого не подавал в суд и никогда не являлся ответчиком в суде, за исключением случайной аварии с участием одного из его грузовиков. Уолтер составлял контракты и держал руку на пульсе юридических вопросов. Большинство успешных бизнесменов в городе — банкиры, страховые компании, железные дороги, крупные фермеры и вообще люди с деньгами — все обращались за услугами к Уолтеру. Вот почему Джейк и другие городские юристы ненавидели фирму Салливана. Его клиентам было по карману оплачивать услуги Уолтера. Секретарша позвала его и проводила в большой офис. Он ответил согласием на предложение кофе с одним кусочком сахара и занял место напротив Уолтера, сидевшего за массивным письменным столом. Уолтер сказал, «Я ничего не могу найти. Оззи говорит, ордера нет». Тогда большое жюри собиралось пару раз, но реальных оснований не было. Подняв стопку бумаг, он продолжил. «У меня есть копии документов о разводе и постановления, а также его прошения о банкротстве. Там не так много». «Мне не знать?» — пробурчал Герман. «Парень не научился зарабатывать. Они едва сводили концы с концами. Не сосчитать, сколько раз мне приходилось их выручать». «Как Лиза?» Точно так же, как и вчера вечером, когда вы о ней исправлялись. Уолтер кивнул, напомнив себе, что Герман всегда отличался бестактностью. Мне жаль. Спасибо. Послушайте, Уолтер, разве в вашей адвокатской среде кто-то сомневается, что Мак заполучил деньги, которые ему не принадлежат, а затем уехал из города? Я хочу сказать, разве это не очевидно? Как он мог сбежать, если у него не было денег? И зачем? Лиза получила дом, машины, счета в банке и всё такое. В любом случае всё было заложено по максимуму. Но он также добавил пятьдесят штук наличными. У парня никогда не было таких денег. Так что вы должны понять. Если у него вдруг появились деньги, чтобы оставить ей... то наверняка он скрыл гораздо больше. «Вы следите за моей мыслью?» «Да, конечно». И «Если он обчистил свои трастовые счета или еще что, желая получить деньги, то определенно не включил их в свои активы, когда подавал на развод». «И на банкротство. Это более серьезное правонарушение. Фиктивное банкротство». отлично и как это доказать появилась секретарша и подала им кофе после чего вышла закрыв за собой дверь герман сделал глоток и облизнул губы итак позвольте мне прояснить ситуацию герман вы хотите привлечь мака чертовски верно извините за грубое слово он бросил мою дочь и внучек и сбежал с деньгами Он был паршивым мужем, Уолтер, я вам о нем рассказывал. Слишком много пил, ни черта не заработал. Он не был лентяем, но просто совершенно не разбирался в законах. Я хорошо знал Мака, Герман, и он мне нравился. Сначала он мне тоже нравился, но потом мне пришлось наблюдать, как распадался их брак. Он уроженец Дельты, Уолтер, А вы сами знаете, что это за люди. Они просто другие. Я знаю, знаю. В любом случае, как мы можем доказать, что он совершил мошенничество? Зачем с этим вообще возиться, Герман? Это взбесило клиента, и он на мгновение вскипел. Потом глотнул кофе и, немного успокоившись, улыбнулся. «Потому что он мошенник, Уолтер, и плохой человек. Потому что моя дочь, вероятно, не доживет до конца года, даже до конца лета, и она оставит двух девочек-подростков, которых нам с Ханей придется воспитывать. И мы готовы, мы готовы. Но, конечно, не ожидали такого. Это будет недешево, да и сложно, а мы подумывали об отдыхе». Но это может подождать. Если у Мака есть деньги, то он должен, Лизе и девочкам. И сколько вы готовы потратить, чтобы узнать? А сколько это будет стоить? Мне придется заплатить частному детективу, чтобы начать копать. Я не уверен насчет юридической работы, но несколько часов на это точно уйдет. Сколько за все, от начала и до конца? десять тысяч герман поморщился будто у него прихватило живот придвинулся к уолтеру стиснул зубы и сказал мне казалось что все обойдется в пять тысяч олтер был не прочь поторговаться поскольку замыслил расширение клиентской базы если маг действительно кого то кинул то и у других людей могли возникнуть претензии А если Уолтер нападёт на золотую жилу, то наверняка сумеет этим воспользоваться. Он набросал несколько цифр и нахмурился, будто никак не мог свести дебет с кредитом. «Послушайте, Герман, вообще-то я занимаюсь не этим, понимаете? Я могу это сделать, но для меня это лишняя головная боль, понимаете? Давайте сойдёмся на семи с половиной». «Это слишком много, но спорить я не буду». «Договорились, тогда выпишите мне чек. Я пришлю его завтра». Герман взглянул на часы, пока встреча длилась менее пятнадцати минут. Это составляло пятьдесят долларов, так? Он обязательно посмотрит следующий ежемесячный счет Уолтера, чтобы проверить время и стоимость. Поблагодарив за кофе, он поспешил прочь из кабинета. На другой стороне площади Джейк бездельничал у себя в офисе, когда раздался звонок. В трубке послышался знакомый голос. «Доброе утро, Джейк! Это Уолтер Салливан!» В настоящий момент в адвокатском бюро Джейка не было ни одного дела, которое могло хотя бы отдалённо заинтересовать кого-либо из фирмы Салливана. Джейк насторожился, но к необычным звонкам он уже начал привыкать. «Доброе утро, Уолтер. Чем я обязан этой чести?» «Мы всегда представляли Германа Баннинга и его компанию». «Ещё бы, Уолтер. Вы же ведёте все корпоративные дела в городе». «И он только что вышел из моего кабинета. Как вы могли догадаться, их семья сейчас весьма взволнована. Что вы можете мне рассказать о Маке?» «Я не его адвокат, Уолтер». «Вам нужно поговорить с Гарри Рексом». «И что он может мне сказать?» «Ничего». «Так я и думал. И вы понятия не имеете, где находится Мак. «Именно так. А зачем вам знать, где Мак Уолтер?» «Мне незачем. Я просто передаю предупреждение, что ему следует держаться подальше от Лизы и девочек». «Ну и отлично». Я получил такое предупреждение от доктора Петтигрю, который выразился ясно и недвусмысленно, и передал его Маку. Он это слышал. Я серьезно сомневаюсь, что есть повод для беспокойства, Уолтер. Мак вовсе не собирается создавать проблемы. В это трудно поверить. Предупреждение получено, Уолтер, так что расслабьтесь. Счастливы. Ложив трубку, Джейк долго размышлял. Мысль о том, что Макс Таффорд каким-то образом преднамеренно причинит вред своим дочерям, была смехотворной. Целью звонка было запугивание, в этом весь Салливан. У этих людей были деньги и власти, они с удовольствием пускали их в ход. Он вспомнил, как в своё время Гарри Рекс устроил у себя в охотничьем домике к югу от города грандиозную вечеринку. Он пригласил всех адвокатов и судей, даже тех, кого терпеть не мог, пригласил шериф Оззи, его помощников и местных полицейских из Клентона. Там была большая часть сотрудников суда, а также множество следователей, курьеров, судебных приставов и даже водителей эвакуаторов. Были бочонки холодного пива и много барбекю. На крыльце играла блюграсс-группа. Гарри Рекс выбрал идеальное время — В тот день в округе не было никаких других мероприятий, и толпа собралась огромная. Он хотел устроить полноценную вечеринку для настоящих работяг, и ему это удалось. Джейк и Карло столкнулись с Маком и Лизой и попытались подружески поболтать. Было очевидно, насколько неуютно Лиза себя чувствовала среди людей столь низкого социального статуса. Это был точно не загородный клуб. Позже Джейк увидел, как она сидела в одиночестве на заднем крыльце, лениво потягивала диетическую газировку и выглядела абсолютно чужой на этом празднике жизни. Позже он узнал, что она уехала, ничего не сказав Маку, и домой того отвозил друг. В городе все знали, что их брак был неудачным, в основном потому, что запросы Лизы намного превышали возможности Мака. В то время как Стефани и доктор грю процветали и постоянно меняли свой очередной дом на еще больший, Стаффорды глотали пыль далеко позади. Размышление Джейка прервал очередной неожиданный телефонный звонок. Это был Дюма Ли, пронырливый и настырный ведущий репортер Форд Каунти Таймс. «Какой сюрприз, Дюма!» — сказал Джейк. «Я слышал, что мак вернулся», — торжественно сообщил Дюма, будто делясь важной новостью. «Что ты можешь мне сказать?» «Какой еще мак?» «Да ладно, послушай, один источник сообщил мне, что ты с маком встречался. Видел его живьем, лично». Дюма всегда ссылался на источник, независимо от того, существовал он или нет. «Без комментариев». «Да ладно, Джейк, не увиливай». Без комментариев. Хорошо, я сейчас задам тебе простой вопрос, который требует ответа «да» или «нет». И если ты скажешь «без комментариев», то будет очевидно, что ответ «да». Ты сам видел Мака Стаффорда в прошлом месяце? Без комментариев. Другими словами, видел. Считай, как тебе нравится. Я не играю в твои игры. В чем вообще дело? Мак может свободно приезжать и уезжать, он не в розыске. Хе, не в розыске мне это нравится я могу это использовать конечно спасибо джейк обращайся шестнадцать судьбоносное решение мака взять деньги подать на развод а затем на банкротство закрыть офис переписать все на лизу Оставить её и девочек, и исчезнуть, было вызвано одним единственным телефонным звонком. Однажды, в обеденное время, позвонил нью-йоркский адвокат по имени Марти Розенберг и предложил быстрые деньги, чтобы урегулировать несколько уже покрывшихся пылью старых дел, о которых Мак и думать забыл. Мак ответил на звонок сам, поскольку его секретарша Фриды не оказалась на месте. «Если бы она была...» и узнала о предложенном мировом соглашении, то жизнь Мака не приняла бы столь драматический оборот. В течение пяти лет Фрида отвечала на телефонные звонки, печатала документы, общалась с клиентами, вела учёт. В общем, делала всё, чем обычно занимается секретарь в офисе провинциальной фирмы. Мак уволил её в тот же день, и она ушла вне себя от злости. После того звонка он, выпив несколько кружек пива, вернулся в офис в хорошем настроении. Она ему выговорила за то, что днём он пропустил две встречи. Ему было всё равно. Они оба завелись, наговорили лишнего, и он уволил её на месте, дав 30 минут на то, чтобы собрать свои вещи и исчезнуть. После наступления темноты Мак вышел из офиса и отправился в бар. Когда он наконец вернулся домой, Лиза ждала его на крыльце, кипят негодование. Он поскользнулся на льду на подъездной дорожке, ударился головой и два дня провёл в больнице. Пока он лежал в палате, Фрида вернулась в офис и просмотрела все архивы и файлы. Она не ожидала найти ничего особенного и не ошиблась. Она ориентировалась в бизнесе Мака лучше его самого. Мак, как и большинство юристов в городе, часто брал у клиентов в городских окружных судах гонорар наличными, которые никак не отражались в бухгалтерской отчетности. Одной из причин просмотра ею записей было желание убедиться, что в них не осталось следов получения гонорара наличными. К тому же ей хотелось знать, нет ли у него в банке счета другого, о которых Лиза, возможно, даже не подозревала, но ничего такого ей обнаружить не удалось. Фрида всегда вела бухгалтерский учет текущих дел Мака и сделала копию для себя. Список незавершенных дел не впечатлял. Когда Мак сбежал, до нее дошли слухи, что он обманул некоторых клиентов и присвоил средства. В то время он представлял три дела об опеке, и на доверительном счете было в общей сложности 22 тысячи долларов. На его счете условного депонирования находилось еще 350 долларов. Когда Мак исчез, эти деньги так и остались на счетах. Единственным возможным источником каких-либо существенных гонораров были четыре старых дела об ответственности за качество продукции, за которые Мак взялся, а затем забросил на долгие годы. Дела о бензопилах, которые Мак некогда считал потенциальным золотым дном. Фрида почти забыла о них, хотя в памяти осталось, как давным-давно она печатала его полные надуманных угроз письма производителю. Когда он утратил к ним интерес, дела были отложены в самый долгий ящик. Пока Мак находился в больнице, Фрида получила распечатку его телефонных звонков, в которой обнаружились загадочные звонки в юридическую фирму в Нью-Йорке и из нее. На всякий случай она скопировала номера и сохранила их. Примерно через месяц после исчезновения Мака её навестили два агента ФБР и задали несколько дежурных вопросов. Но было очевидно, что это просто формальность. Хотя Фрида по-прежнему злилась на Мака из-за увольнения, но к ФБР относилась без всякого пиетета и ничего не сказала. Фрида покинула Клентон и переехала в Тьюпелла, где нашла работу помощника юриста по недвижимости в преуспевающей юридической фирме. Во вторник днём она была на рабочем месте, когда в офисе появился частный детектив. Узкий спортивный пиджак, галстук с большим узлом, остроносые сапоги, пистолет на бедре. Его профессия не вызывала сомнений». За время работы секретарём по правовым вопросам она повидала таких не меньше сотни и могла сразу распознать в толпе на другой стороне улицы. Он представился Бадди Хокнером и вручил ей визитную карточку, сказав, что проводит расследование для адвоката в Клентоне. «Для кого именно?» — поинтересовалась она. Когда-то она знала их всех. «Для Уолтера Салливана». Так что речь шла не о скандальном разводе или обычной автомобильной аварии. Если в этом замешана фирма Салливана, то ставки наверняка высокие. Но что от неё могло понадобиться Уолтеру Саливану? «Я его помню», — сказала она. «Чем могу помочь?» Бадди без приглашения плюхнулся на единственный стул по другую сторону её стола. «Присаживайтесь», — усмехнулась она. «Вы в последнее время общались со своим прежним боссом Макком Стаффордом?» «А почему я должна вам отвечать, даже если бы у меня имелся ответ?» «Я пришел с миром». «Все так говорят». «Мак вернулся. Он на вас выходил». Это позабавило ее, и она впервые улыбнулась. «Нет, я ничего не слышала от Мака с того дня, как он меня уволил». «Это было почти три года назад. Послушайте, я очень занята и не хочу ничего обсуждать на работе». «Понятно. А могу я угостить вас в баре, когда вы освободитесь?» «Один напиток, и я не очень разговорчива». Через два часа они встретились в баре в центре города. Найдя укромный угол, заказали напитки. Бадди выложил Фриде всё без утайки и заверил, что ему нечего скрывать. Время от времени он работал на мистера Салливана, которого сейчас семья Лизы наняла порыться в грязном белье Макка. У них имелись веские подозрения, что какие-то деньги были украдены и скрыты при оформлении развода и банкротства. Фриду огорчило известие о болезни Лизы. Они с Лизой никогда не были близки, но им удавалось ладить, что было немаловажно в мире Макка. «У Мака никогда не было денег, воровать было нечего», — сказала она. Бадди полез в карман, вытащил лист бумаги и протянул ей. Это была копия заверенного чека на пятьдесят тысяч долларов, выписанного в банке в Мемфисе и предназначенного для передачи Лизе. Он пояснил. «Он приложил это в качестве дополнения к отходящему ей имуществу». Больше ничего существенного она не получила. Фрида покачала головой. «У Мака никогда не было таких денег. Он держал порядка пяти тысяч долларов на расчётном счёте юридической фирмы, но даже эта сумма иногда заканчивалась. Он платил мне тридцать тысяч в год, я так и не получила прибавки, а пару лет зарабатывала почти столько же, сколько и он». «У него был счёт в банке Мемфиса». Насколько мне известно, нет. Все его счета были в Клентоне, хотя ему это очень не нравилось. Не мог смириться с мыслью, что кто-то в банке знал, как плохо у него обстоят дела. Так откуда тогда взялись деньги? Фриду всегда возмущало то, что Мак просто исчез, бросив жену и двух дочерей. После исчезновения она тоже стала предметом сплетен. Поговаривали, что она наверняка замешана в его махинациях и всё такое. Это была одна из причин, по которой она уехала из города. Она ничего ему не должна. Да чёрт, он уволил её за какие-то полчаса и смотрел, как она собирала свои вещи. Сделав глоток виски с содовой, Фрида сказала. «Я получила записи его телефонных разговоров. Не спрашивайте меня, как». В день моего увольнения он ответил на звонок из нью-йоркской юридической фирмы. Это было в 12.10, когда я обедала, а потом, судя по всему, он вышел из офиса и выпил пиво. Когда он вернулся около пяти, мы повздорили. Он пропустил две встречи, чего никогда себе не позволял, потому что нуждался в клиентах. Я никогда его больше не видела и не хочу видеть сейчас. Она полезла в сумочку и вытащила лист бумаги. Это копия его клиентской книги, всех его открытых дел. Я выделила четыре дела по бензопилам. Вверху имя Марти Розенберга и номер его телефона. Это адвокат нью йорке Думаю, именно он звонил, когда меня не было. О чём они говорили, я не знаю, но этого оказалось достаточно, чтобы Мак пошёл в разнос. Я не уверена, но предполагаю, что мистер Розенберг в курсе остального. Семнадцать. Эта неделя в Клентоне не изобиловала новостями. В среду утром Форд Каунти Таймс поместила на первой полосе статью под заголовком «Макс Стаффорд вернулся в город?» В репортаже Дюмай Ли говорилось, что несколько анонимных источников подтвердили появление бывшего адвоката Мака Стаффорда. На самом деле его никто не видел, или, по крайней мере, никто из тех, кто не боялся об этом открыто заявить. в статье в основном говорилось о прошлом мака семнадцать лет частной практики развод и банкротство, а также его загадочное исчезновение приводились слова шерифа уолса мне ничего не известно о каком либо расследовании на вопрос правда ли большой жюри расследовала странный случай оззи не ответил на полосе разместили две черно белые фотографии На одной — из списка коллеги-адвокатов. Мак в пиджаке и галстуке. На другой — Джейк Брайгенс в тёмном костюме, выходящий из здания суда. Под фотографией Джейка была жирная цитата. Он не в розыске. Джейк читал статью за утренним кофе, проклиная себя за то, что вообще заговорил с Дюма. Было глупо давать этому парню хоть что-то для упоминания в статье. Подтекст был ясен. Джейк замешан и, вероятно, являлся адвокатом Мака. Ему не хотелось появляться в кофейне. Однако выбора не было. Его жизненный опыт подсказывал, что отсутствие лишь подливает масло в огонь новых сплетен. 18. Тем же утром в среду Уолтер Салливан позвонил в нью-йоркский офис Дёрбан и Лэнг, мегафирмы, в которой трудились тысячи юристов во всех уголках мира. Он попросил мистера Марти Розенберга, и один из его секретарей сообщил, что великий человек недоступен, чему Уолтер не удивился. Он сказал, что отправит по факсу письмо, объясняющее причину его звонка, и был бы признателен за несколько минут разговора по телефону. Повесив трубку, он отправил письмо, в нем говорилось — «Уважаемый мистер Розенберг, я адвокат из клентона штат Миссисипи, и ищу информацию о возможном урегулировании ответственности за качество продукции. Дело имело место примерно три года назад. Я полагаю, что ваша фирма представляет швейцарскую компанию Littleman AG, и что у этой компании есть подразделение, известное как Тинзо Групп на Филиппинах». Среди многих других продуктов Тинзо производила бензопилы, которые, как утверждалось, были дефектными. Несколько сов, проживавших здесь, наняли местного адвоката, Дж. Маккинли-Стаффорда, или просто Мака, как мы его знаем, чтобы подать иск о возмещении убытков. Мак закрыл свой офис и уехал из города вскоре после того, как вы с ним поговорили. Я прошу вас уделить мне немного времени и позвонить в удобное для вас время. У вашей секретарши есть мой номер. С уважением, Уолтер Салливан. Среда прошла без известий из Нью-Йорка. На следующее утро в девять утра секретарша Уолтера перевела звонок на его телефон. Марти начал разговор весьма благодушно. «Доброе утро, мистер Салливан. Как дела на юге?» «Лучше и быть не может, мистер Розенберг. Спасибо за звонок». Еще бы. «Я женился на девушке из Атланты, и мы иногда туда приезжаем». «Отличный город», — отозвался Уолтер. Во многих отношениях Атланта была ближе к Нью-Йорку, чем к Клентону. «Как бы то ни было, я получил ваше письмо, и один из моих помощников нашел это дело». Уолтер живо представил себе великого адвоката с командой помощников-юристов, выстроившихся за его дверью. «Чем могу помочь?» — поинтересовался Марти. «Судя по всему, наш общий знакомый, мистер Стаффорд, договорился о каком-то урегулировании, а потом уехал из города. Вы можете подтвердить, что мировое соглашение действительно имело место?» «О, Господи!» — сказал Марти на выходе, будто они вторглись в весьма деликатную область. «Послушайте, мы по-прежнему представляем швейцарскую компанию Littleman, и да, несколько лет назад она поглотила Тинзо. В то время в документах Тинзу имелись определенные претензии к ее продукции, но до суда дело не доходило. Швейцарцы хотели приобрести абсолютно чистую компанию без всяких незакрытых претензий. Им не нравится наша система гражданской ответственности», за что их винить нельзя. Вот они велели закрыть все исковые требования, какие там были. Нам прислали инструкции делать предложения по мировому соглашению. Боюсь, это все, что я могу сказать. Расчеты были конфиденциальными, как понимаете, и мой клиент вообще не признал никакой ответственности». «Я понимаю. А можно ли получить копии мировых соглашений?» «О, нет. Швейцарцы умеют держать язык за зубами. Они бы ни за что не согласились раскрыть какие-либо детали. Не знаю, что их может смущать после стольких лет, но в любом случае для них это капля в море. В прошлом году продажи «Литтлмен» составили 14 миллиардов, так что для них это сущие пустяки. Но они так работают». «В этом же не было ничего, за что можно привлечь к ответственности, не так ли?» «Разумеется, нет. Ваш клиент не сделал ничего плохого». «Естественно. А кого вы представляете?» «Бывшую жену мистера Стаффорда. Они разводились, и хотя мы, конечно, не знаем наверняка, но нельзя исключать, что какие-то деньги он утаил». «Такое случается», — со смехом заметил Марти, и Уолтер посчитал необходимым тоже рассмеяться. Когда смех утих, Уолтер уточнил. «Значит, увидеть мировые соглашения нет никакой возможности?» «Только при наличии судебного запроса, мистер Салливан. Только так, и никак иначе». «Понятно». Мы займемся этим. Я очень благодарен за уделенное время, сэр. Не за что. Хорошего дня, сэр. Марти дал отбой, и вне всякого сомнения его вниманием сразу завладели помощники.